Не было ни одного пустого места, слова повторялись сотни раз. Требовали, чтобы немедленно покинуло этот дом. Со стороны все это выглядело поистине ужасно, я бы даже сказала, пугающе. Любой адекватный человек, столкнувшийся с подобным, как минимум вызвал помощь, городскую охрану священников, да хотя бы соседа. А потом, когда осознал, что помощи ждать неоткуда, упаковал чемоданы и убежал бы из дома. Наплевали бы на вложенные деньги и ценные вещи в доме. Главное то, что они спаслись. Вот только я смотрела на все это безобразие, и в голове крутилась только одна мысль. Господи, как же я все это отмывать-то буду? Более того, откуда столько крови? Тут далеко не один литр использован. «Да и кровь ли это?» Приблизившись к надписи, провела по буквам указательным пальцем и поднесла алое вещество к носу. Пахло каким-то растением и чем-то сладким. Ягода? Возможно, вишня или крыжовник, или вообще клюква. Не столь важно. Землю позади дома еще не проверяла, так что, возможно, все взято оттуда. Главное другое. Этот кто-то... Намеренно использовал сок красных ягод, дабы изобразить кровавые подтеки. Да что здесь происходит? Сначала меня пытаются отговорить от покупки, причем все, кому не лень. Но при этом заманивают низкой ценой и весьма прекрасным расположением в городе. Потом пугают наличием какого-то призрака. Причем днем его не видно и не слышно, а ночью разве что степ в коридоре не отплясывают. А наутро вместо завтрака наслаждаешься кровавым проклятием и пожеланием скорейшей смерти в свой адрес. Разумеется, любой человек запаникует, поспешит аннулировать сделку, а вот только риэлтор со словами «я же предупреждал» откажется возвращать деньги. И в итоге ты и без денег, и без дома. И, возможно, я бы действительно испугалась, если бы на моей стене была настоящая кровь, а не какой-то там клубничный мусс. — вздохнула я от нервов, взлохматив свои фиолетовые волосы. — Другой мир, другая реальность, другие правила физики. А вот жулики все те же, но хоть какая-то стабильность, мать вашу. И именно с этими словами я направилась в ванную за ведром и шваброй. Магия, конечно, прекрасна и должна признать настолько удобно, что на нее быстро подсаживаешься, как на наркотик. Однако, чтобы избежать последствий от нехватки энергии, лучше сильно не растрачиваться.